12 сентября. Вчера из театра принес стекло на стол. Под него фотографии и заявления Высоцкого. Наш друг запил. Это может кончиться плохо, в кино особенно. Ему никто уже не поможет. Ложиться в больницу он не хочет. У Марины в Париже сбежал старший сын. Позвонил через несколько дней, когда его уже разыскивала полиция. «Не беспокойся, я проживу без тебя». «У каких-то своих хиппи». Иваненко скоро рожает. Ох, беда. Теория, что его надо загрузить работой, чтобы у него не было времени, и тогда он не будет пить, полной фигней оказалась. В двух прекрасных ролях у ведущих мастеров. Речь идет о ролях в кинофильме «Четвертый» режиссер Столпер и «Плохой хороший человек» режиссер Хейфец. В театре Гамлет, Галилей и прочее. По ночам сочиняет, пишет, Скорее от загруженности мозга, от усталости ударишься в водку, а не от безделья, и все это может рухнуть. И мне подговнял. Но не про то речь, и все равно обидно. Репертуар меняется, Антимиры без него, значит, меня не отпустят. Идут павшие, Володя не играет, и у меня защемило опять сердце, страшно опять мне лететь, прямо в пот бросает, да и все. 15 сентября Высоцкого положили-таки в больницу, не смог он сам остановиться, а оказалось, что это может произойти, но нет. Это лучший исход для него, только бы люди в кино оказались к нему снисходительными. В театре до странного спокойно все к этому отнеслись, без громов, без молний. Будь-то ждали все и приготовились, это от шефа, без истерик, без угроз, спокойно отменил Гамлета и назначил свободу, но ее не пустили. Спектакль под кожей статуи свободы. И сегодня в управлении будет скандал. 20 сентября. Пришел Володька и сразу спел и засмеялся. Чудо какое-то. Я коней напою, я куплет допою. И все рады ему и счастливы. 9 октября. Высоцкий. Валера, я не могу, я не хочу играть. Я больной человек. После Гамлета и Галилея я ночь не сплю. Не могу прийти в себя. Меня всего трясет, руки дрожат. После монолога из сцены Софелии я кончен. Это сделано в таком напряжении, в таком ритме, я схожу с ума от перегрузок. Я помру когда-нибудь, я когда-нибудь помру. А дальше нужно еще больше, а у меня нет сил. Я бегаю, как загнанный заяц по этому занавесу. На что мне это нужно? Хочется на год бросить это лицедейство, это не профессия. Хочется сесть за стол и спокойно пописать, чтобы оставить после себя что-то. 21 декабря. Высоцкий подарил мне шапку нерповую, сто-рублевую. Ты должен последить за собой, а то это несколько смахивает на клоунаду. Уже. 24 декабря. Вчера был прогон Пушкина для умных людей. Умные люди хвалили. Это шеф слушал. Как только дело касалось замечания, какого-нибудь тут же перебивал. Он никого не слушает, он никому не доверяет, а мы хотим, чтобы он к нам иногда прислушивался. Мне было стыдно. «Я просто в ужасе был вчера. Мне хотелось подать заявление об уходе», — сказал мне Высоцкий. А шеф сказал, «Вы мало вкладываете в спектакль. Вы во многом не добираете. И Владимир тоже. От вас я вправе требовать большего». То же самое он сказал Володьке. В тех же выражениях с той же мимикой. Он занял позицию все отвергать и утверждать свое. «В театре скучно». «Все это мне не нравится. Любимов делает свое, крепко и надежно. Спектакль будет интересный, но артисты останутся в той тени, против которой Высоцкий восстает. Хотя бы видно было артиста элементарно осветить лицо. Я мало вкладываю? Может быть. Я не вижу, куда мне вкладывать и как это делается. Я злюсь, переживаю» что не получается то, что задумывается в кино, но потому что я знаю, как сделать лучше, что из этого может прорасти в каждом конкретном эпизоде. А в театре, в этой монтажной пьесе, где у меня нет даже более или менее приличного куска с определенным смыслом, логикой и поведением, где бы как-то проявлялся характер. Скучно стало мне работать на театре. Весело, правда, никогда особенно не было. Единственно на десятилетие, Кускин И форма утеряна и беречь себя не для чего. Впереди Турандот, Островский. Высоцкий все чаще раздражается, хочет выйти из Пушкина, хочет на год-два вообще бросить театр, игру, сесть и писать. Ему понравилась моя последняя штука. Он советует мне писать роман. А на кой мне роман? Я потихоньку буду себе кропать такие вот лирические повестушки, которые и составят роман о моей жизни. 1973. 5 января. Любимов. Говорят, ты пишешь рассказы. — Власова. — Да, я читала, мне понравилось. — Любимов. — Я не читал. — Ну зачем? — Если вы согласитесь потерять немного времени, я принесу вам полный текст, неисправленной цензурой. — Любимов. — Куда-то все не туда пошли. Я начал писать стихи. — Я знаю. Мне по секрету сказал Володя. Любимов читал Слуцкому. Ему понравилось. Говорит, надо вставить в Брехта. — Ну что же, вот и заработок. Театр — чистое искусство не приносящие доходов. 12 января. И Вознесенский зовет с собой в Томск на несколько выступлений во дворце спорта. Высоцкий не советует. «Зачем ты будешь при ком-то? Кто бы это ни был, не надо. Ты сам, Валерий Сергеевич». 25 января. Распевка. «Приехал шеф. Я впервые, кажется, соскучился по нему чисто по-человечески, физически. После распевки у меня садится голос. Не своим пою, наверное». Высоцкий не ходит на эти занятия и меня спрашивает, а зачем ты ходишь? Тебе разве не хочется вместо этого сесть за стол и привести в порядок кое-что из своих записей? 27 января. Что тут было? День рождения Володи. Были у него. Марина привезла пленку с записями своими. Ну хорошо. Утром проснулся с французскими туфлями. 28 января. Двадцать пятого, когда я выходил, вылетал из театра на аэродром. Ко мне подошел парень с бородой. «Вы Витю Свиригина знаете из Ленинграда?» «Витю? Нет, не помню. Но это не важно. В чем дело? Я тороплюсь». «Билеты? Нет. Он вас хорошо знал. И я привез вам фотографии, что он снимал. Он погиб. А я не люблю, чтобы после смерти оставались фотографии незнакомых людей. Тут даже написано на пакете «Золотухину». «Вас просто найти». «А вот Никиту Гаранина. Они дружили». Мне нужен адрес его, чтобы сообщить ему. Я смотрю на фотографии Кускин. Я помню, ко мне подходил в Ленинграде очень милый парень и передавал мне две фотографии. Я был рад, хоть что-то от Кускина. Но я не мог вспомнить лица этого парня, которого вот уже нет в живых. А что случилось? Витя мечтал на яхте обойти вокруг света. В Азовском море попал в шторм. Два дня он держался, на третий день это произошло. Он очень любил Высоцкого. Незадолго сделал себе его большой портрет. Может быть, даже с собой он у него был. Передайте ему тоже вот эти фотографии. Мне к нему подходить было неудобно. 1 февраля, Володя. Я ужасно устаю на этих репетициях. Я нахожусь постоянно в жутчайшем раздражении ко всему. Я все время в антагонизме ко всему, что происходит. Меня раздражает шеф. Меня раздражают артисты. Мне их всех безумно жалко. Я раздражаюсь на себя, ну. Но... На все. И дико устаю. Я ведь действительно сегодня уснул в воске. Давай я тебе устрою пятнадцать концертов в Новокузнецке. Надо зарабатывать, Валера, пока есть имя и силы, пока ты интересен. Лечу в Новокузнецк на три дня, Девятнадцать выступлений. Как я выдержу? У них горит театр. Ушли три ведущих артиста. Театр встал на репетиционный период. Их управление культуры выбило меня, чтобы выполнить план и выдать зарплату труппе. 9 февраля. Накануне вывесили приказ об установлении нам со ставки на 165 рублей, а Высоцкому 150. 10 февраля Володя спорит с шефом Зачем такие обидные монологи? Не вам это говорить. Вы бы помолчали. Вы больше меня обижали. 11 февраля. Два выездных Володя приехал с большого похмелья искал Антипова. На спектакле мы обложили его, отбирали у всех деньги, кого он посылал за шампанским, сыграл прилично, врезал в туалете с рабочим, уложил его спать на моем полушубке. С Венькой решали, что делать, если не проспится и не найдут Антипова. Решили, буду четыре часа, пока спит, учить текст Чаплина Гитлера. Выучил, но, слава богу, приехал Антипов. Мы разбудили Вовку, убедили его ехать тотчас в больницу, с В воскресенье меня не примут, но попытаюсь. Уходя, Веньки сказал, "Уступая вам дорогу и мне. Прощайте, братцы, надолго. 12 февраля. Нигде его нет. Никому никто не звонил. В Склифосовского он не поступал. Заменили завтрашнего Галилея кожей. Нашли его дома в ужасном виде. Шеф утром произнес краткую речь. Дело не в Высоцком. И не в нем одном. Дело глубже. Театр стареет, и надо, очевидно, хирургическим путем какие-то вещи восстанавливать. Я буду думать, что мне делать. Высоцкого я освобождаю от Пушкина. Давайте разбросаем текст между оставшимися Пушкинами. 13 февраля. Шеф, не надейтесь, что я верну Высоцкого. В этом спектакле он играть не будет. Может, хоть это его образумит. А Высоцкий пошел на это, чтобы выйти из игры. Ему активно не хочется быть в пятером и прыгать из воска в вазок. Любимов. Что происходит в театре? Процесс сложный, неоднозначный. Наверное, произошло старение театра, и требуются меры хирургические. Обо всем я буду думать, что мне делать. Каждый человек в отдельности переживает кризисы какие-то. Дело далеко не в Высоцком. Ушел прекрасный актер Губенко, театр продолжает жить. У некоторых людей сместились понятия об этом театре, об этике. Спектакль, выпуск спектакля во многом, очень во многом задерживается по вине актеров. В конце февраля я прогоню весь спектакль расширенному худсовету, и мы посмотрим, кто из нас лучше работает, я или вы, и кто сколько вложил из актеров в спектакль свои роли. А роли здесь в большинстве своем отличные, меня в этим не удивите, таким отношением.